Глава двадцатая Люблю субботы Самые спокойные и умиротворяющие дни на неделе Призрак сигнала будильника не торопит подняться с постели Завтрак становится степенным приемом пищи, а не спешным поглощением калорий Но не сегодня На именно этот день у нас вполне определенные планы, связанные с поездкой в Токио. Пройдемся заодно по магазинам. Тебе надо новую куртку купить. Та, что носишь, какая-то слишком тонкая, спросила Мияби во время еды. А то я не до конца понимаю, зачем мы вообще в столицу едем. Не для того же, чтобы отдать мошеннику 150 тысяч, и не для того, чтобы Юрику над ним подшутила, так? «Так-то да. Как она собиралась пошутить? И она что, с нами едет?» «Ну да, с нами. Я что, вчера не поделилась?» «Ее так развеселило ваше видео, что она придумала сказать обманщику, будто бы она самая настоящая кицунэ, и предложить ее изгнать». Девушка хихикнула. «Я тоже не сдержал смешка, но уже по причине, что понимаю». А Химэтиан и есть хитрая демоническая лиса. Это потому, что у нее волосы рыжие, вопрос показался мне логичным. Между прочим, натуральный цвет, ее предки были из айнов, так она рассказывала, кивнула Мияби. Обманщик точно начнет ее обвинять в том, что она одержима. Выглядит глупой авантюрой, но мне почему-то очень интересно, что получится. «Историю с женихом Ануши я уже пропустила, обидно вышло. о «О-хо-хо, одноклассниц позову и затусим», — преувеличенно бодро соврала Тика. Ее публичный образ достойной дочери самурайского рода несовместим с громкими вечеринками. «Хину», — предположил я. «Ага, и еще пару девчонок из бейсбольной команды». Обещаю, дом не подожжем, будем скромно убивать демонов, они будут громко орать и умолять о пощаде, но никто не услышит, соседи далеко. Специально так сформулировала, чтобы я чуточку переживал по поводу пожара. Завидует немножко тому, что все едут в Токио, а она остается. Но Якут забоится, несмотря на то, что вероятность встречи с ними, а тем более узнавания, минимальная. Ринна мне консоль дала поиграться, которую ей изменщик Сан подарил, пояснила сестренка. Все равно ей тошно на эту штуку смотреть. Зря приставка-то ни в чем не виновата. «Да Доели. Я созвонился с мастером Юсидой, убедился в том, что он нас ждет. «Мияби обговорила с рыжей подружкой, что мы ее подберем. Так и получилось». Юрика юркнула на заднее сиденье рядышком с Ринны-Тян. По пути ожидал новых песен. Дуэт Цуцуи и Акирахиме имел бы все шансы войти в японские чарты, но музыку заменили на сказку. «Сестренка, ты дико смешную хохму придумала», — сказала рыжеволосая школьница. Жду не дождусь увидеть лицо этого проходимца, когда ты сама его обманешь. У меня есть история на эту тему, очень старинная. Мама узнала ее от бабушки. Рассказать?» Не видел в зеркало лица лисички, но по голосу распознал ее улыбку. Возражать никто не стал. В древние времена, когда боги еще часто спускались на землю, А духи свободно бродили среди людей, жила в провинции Идзума одна Кицуне по имени Хитоми. Она была хитрой лисицей-оборотнем с двумя хвостами, известной своим коварством даже среди себе подобных. Больше всего на свете Хитоми желала заполучить древний магический свиток, хранившийся в деревенском храме, предмет, способный даровать ей третий хвост. И еще большую силу Но свиток охранял могущественный он Медзи Мастер духовных искусств Умеющий видеть истинную сущность Йокаев Поэтому Хитоми придумала хитроумный план Каждый вечер она наблюдала за деревней Особенно внимательно следя за тем Как ведут себя люди в периоды праздников Когда они надевают маски демонов Она заметила, что даже он мёдзи становится менее бдительным во время фестивалей, когда вокруг так много людей в масках юкаев. В ночь главного праздника Хитоми обернулась в прекрасную девушку и пришла в деревню. Она специально надела маску кицунэ, рассудив, что никто не заподозрит настоящую лисицу в том, что она так откровенно демонстрирует свою фальшивую сущность. Какая ирония, думала она. Я кицуне, притворяющаяся человеком, который притворяется кицуне. Даже если кто-то заметит во мне что-то лисье, он решит, что я попросту очень хорошо вжилась в роль. Танцуя на празднике, она встретила молодого человека по имени Гинро, который носил особенно искусную маску кицуне. Его движения были столь естественны и близки к лисьям, что даже Хитоми почувствовала укол беспокойства. Но она отбросила свои подозрения. Никто не мог быть таким же дерзким, чтобы повторить ее собственную хитрость. Когда луна поднялась высоко, Гинру предложил Хитоми отойти к храму, подальше от шумной толпы. Там, в тени священных ворот, Он вдруг схватил ее за руку и прошептал «Попалась, Китсуне!». Хитоми попыталась вырваться, но обнаружила, что не может пошевелиться, вокруг нее появились священные печати. Гинро снял маску, и Хитоми с ужасом узнала в нем того самого Онмёдзи. «Я человек, притворяющийся человеком, который притворяется Китсуне». чтобы поймать Кицуне, притворяющийся человеком, который притворяется Китсуне, сказал он с улыбкой. Но тут случилось неожиданное. Из тени вышла еще одна фигура в маске Китсуне, настоящий он Мёдзи. «Ты думал, что обманул меня, Юкай», произнес он, доставая священный амулет. Оказалось, что Гинра тоже был лисом, который охотился за свитком, притворяясь человеком, притворяющимся Китсуне, чтобы поймать другую Китсуне. В замешательстве от этого тройного обмана все трое застыли на несколько секунд. Этой заминкой воспользовалась богиня Инарии. Она спустилась с неба, обернувшись прекрасной серебристой лисой – и забрала свиток себе, решив, что земные существа еще не готовы к такой силе. Говорят, что с тех пор во время праздников люди, Йокаи и боги внимательно присматриваются друг к другу, пытаясь разгадать, кто есть кто на самом деле. И никто не может быть уверен, не притворяется ли человек в маске лисы настоящей китсуне, Притворяющийся человеком, притворяющимся Кицуне. Я знал эту сказку, слышал во сне. А Мацу поведала ее Макото Хидео в числе множества других историй. Мальчишка Лис был в полном восторге в тот раз. Сама концепция многослойного обмана глубоко запала ему в душу. И, пожалуй, мне тоже. Хорошая ложь. Она как тортик. Чем больше слоев, тем вкуснее получается. Но не каждый кондитер справится с задачей. Хотя, конечно, обманывать нехорошо, и я для себя решил применять навыки темного попутчика только против плохих людей. Или ради шутки. В шутку можно все, если ее итог никому не вредит. «Зашибись, история!» — оценила Ринна Тян. «А ты точно не Китсуне, сестренка Юрико?» «А ты?» — последовал ответ. «Тебя сам мастер Йосида опознал. Или, может быть, не Идосан? Для истинного лиса-обманщика будет умным притвориться кем-то безобидным». «А я?» — сложной обидой спросила Мияби. «А ты не тот типаж, извини. Ты больше похожа на прекрасную невинную девушку, которую соблазнил хитрый лис». Это Акира меня поддразнивает. Довольно-таки безобидно, но... Думаю, что от Акиры, скорее всего, скрывающейся за маской Акеми, молодая лиса получила бы по шее за то, что прошла по грани открывания правды о себе и обо мне. Токио. «Не уверен, насколько реально преисподняя, но если она существует, то именно ей вдохновлялись архитекторы столичных дорожных развязок. Настоящий лабиринт! Хорошо еще, что район Сетагаи располагается ближе к нашей западной стороне мегаполиса, и пробираться через весь гигантский город нам не пришлось. Мы все-таки провинциалы, хоть и современные люди». Обратил внимание на Юрику. Та старательно делала вид, что она девочка большая и город ей не так и любопытен. Но кого лисичка пытается обмануть? Блеск в глазах однозначно выдает сильнейший интерес. Да она, похоже, никогда не бывала тут. Наш уютный Кофу может быть самой крупной из всех посещенных девушкой населенных пунктов. Ничего не стал по этому поводу говорить. Вся Тагая мне понравилась. Спокойный район, в котором многоэтажная застройка сочетается с малоэтажной и большим количеством зелени, все еще комфортно чувствующей себя в ноябре. Сюда холода не добрались. Островок тишины в шумном Токио. Пожалуй, если какой-нибудь выверт судьбы заставит меня поселиться в главном городе страны, я выберу жилье именно тут. С парковкой разве что проблема. Найти место, где пристроить машину на узких улочках, оказалось сложновато. Оставили короля автострады в крупном многоэтажном паркинге при торговом центре и пошли к жилищу медиума пешком. Благо идти всего минут 15. Большой десятиэтажный дом с открытыми балконами наружу показался мне похожим на располневшее и подросшее опату. Тот же архитектурный стиль, пропагандирующий прямые линии и запрещающий наклонные поверхности. Адрес, взятый из интернета, звал в самое сердце, на шестой этаж. Внутри подъезда все такое привычное, я ведь и сам в похожем окружении долго жил. Набились в лифт, большую часть объема которого занял я. Еще на выходе из лифтовой кабины До моего носа долетел запах благовоний, идущих из определенной квартиры, той самой. Согласно сайту, ее номер 606, но кто-то, скорее всего, сам Юсидо-сан, подменил ноль на еще одну шестерку, чтобы вышло 666. Вроде бы у гайдзинов это число считается плохим, но мы же просвещенные японцы, нам не до глупых суеверий иностранцев. Позвонил в дверь. Секунд через двадцать открыл духовный проводник и борец со злом. Зеленую хаори и белую рубашку он со времен созвона по видеосвязи так и не сменил похоже. Но ароматические палочки и свечи, щедро сжигаемые в помещении, перебивают любые посторонние запахи, в том числе пот. У меня прямо-таки голова на мгновение закружилась от сенсорной перегрузки обоняния. Причем не уникальная реакция, и даже не специфическая для Китсуне. Иринны и Мияби также отшатнулись от ароматного дыма, прорвавшегося через порог. «Да прибудет с вами свет Инари, друзья!» Вежливо поклонился экзорцист и тут же схватился за голову, лицо его исказилось, как от сильной боли. Фальшивая гримаса, но изображено талантливо. «Йосида-сан, с вами все в порядке?» Для проформы поинтересовался я, а девушки озабоченно заахали. «Ох, простите покорно, мне стало дурно от демонических эманаций», — соврал мужчина. «Всего однажды я приближался к духу такой силы. Как же я завидую вам обычным людям, неспособным чувствовать зло!» Проходите, пожалуйста, в квартиру, не будем беспокоить моих соседей. Внутри та самая обстановка, что демонстрировалась во время конференц-связи в купе со злоупотреблением благовониями. Наверное, это для здоровья вредно, долго в такой атмосфере находиться. Квартира, похоже, не самая маленькая, есть дверь на вторую комнату, завешенная отрезом зеленой ткани. Йосида-сан, наверное, в целом любит именно этот свет. «Юзу-сан не злая», — вдруг объявила Ринна-тян, встав посреди комнаты. «Мы с ней договорились, не нужно ее изгонять». Судя по веселым искоркам в глазах Юрико, ее придумка. Они там у себя на заднем сиденье все время переписывались в общем чате. и ка с ними наверняка». Может, и Мияби тоже, судя по ее несколько пассивной реакции. В норме моя девушка на странные заявления сестры должна была сказать что-то вроде «Ринне, прекрати поясничать». «Видите? Демоница уже начала брать над ней контроль». Лучше всех сориентировался мошенник. «Не бойся, малышка, сегодня мы ее все равно изгнать не сумеем, слишком сильно». «Семь, может быть, даже восемь хвостов! Все, что я сегодня смогу, запечатать демона на время, чтобы остановить слияние! Простите меня, простите! Дистанционная диагностика имеет свои недостатки!» Мастер Йосида не переставал кланяться каждому из нас, включая Ринны Тян. «Запечатать это как в Наруто?» — уточнил я. «Конечно нет!» «Мы тут о серьезных проблемах у ребенка говорим, а не дурацком сериале. Простите, если он вам нравится. Дело в том, что индустрия развлечений постоянно доставляет нам, настоящим духовным проводникам, неприятности, искажает общественное восприятие. Вот и девочка уже не считает одержимость чем-то плохим и хочет дружить с каем. «Да, не считаю. Юзу-сан мне в школе помогает. Я с ее помощью контрольную на «А» с плюсом написала. Убедительно же у нее получилось. Я и сам вдруг задумался, а не прибилось ли к крошке Ринны что-то такое потустороннее? Конечно же нет, но аплодисменты и тортик, еду лжецов, она честно заслужила. «Мнимое дружелюбие, чтобы втереться к тебе в доверие», в скрытой мимике пройдохи читалось Вам бы ребенка к психиатру сводить. В чем заключается ритуал, который вы предлагаете, Йоси де Сан — Строго посмотрела на медиума моя будущая жена. Ее матушка так на младшую дочь глядит, когда в чем-то подозревает. Вы старшая сестра девочки? Угадал мошенник. Это было несложно. Фамильное сходство на лицо. Поверьте, ничего такого, что может причинить ей вред. окуривание благовониями, начертание печати, чтение заклинаний, использование зеркала. А вы?» Взгляд Пройдохи устремился на Юрику. «Вы, подруга-скептик, не верите моему чутью и решили проверить. Желаете, чтобы я ошибся и сказал, что редкий цвет волос — признак одержимости?» «С высоты всего своего опыта заявляю, что вы не имеете никакого отношения к Кицуне, но вы очень красивые. Не желаете пообедать сегодня вместе?» И выдал воистину голливудскую улыбку. «Скептик тут еще и я», — объявила Цуцуи. «Простите, мне надоел этот фарс. Вы, Йосида-сан, обманщик и не получите от нас больше ни одной йены». «Моя семья и подруга захотели над вами подшутить, проучить, чтобы было неповадно, но шутка затянулась. Семья Юсида тысячу лет занималась борьбой с демонами во славу Инарии, и вот что я получил», — картинно вздохнул мужчина. «Не буду вас ни в чем убеждать». «И самое внезапное, он сейчас не соврал». «Действительно верит, что его предки противостояли потусторонней угрозе». «Эх, а мне так понравилось прикидываться одержимой. Может быть, я и правда она? Притворство — это же черта Кицуне? рассмеялась Ринне, отчего у медиума выражение лица стало совсем уж кислым. «Мы можем поговорить с вами с глазу на глаз?» — спросил я у обманщика. Девушки пока сходят за покупками в торговый центр возле паркинга. Макото, что ты собираешься сделать?» — заволновалась Мияби. «Этот человек может быть опасен. Просто поговорите без скандала. Я считаю, что Йосида Сан может найти своим актерским талантом лучшее применение. Например, на одном из шоу «Ватанабы Сана». «Я узнал вас!» «Вы снимались в телепрограмме про бейсбол», — вспомнил вдруг духовный проводник. То шоу было на другую тему, но да, участвовал. «Хорошо, давайте поговорим». Под строгим взглядом Мияби мастер как будто съежился и оставался таким, покуда женщины не ушли. «Начнем с того, что я вам верю, по поводу вашей семьи. Не дал я Йосиди сказать ни слова». Предполагаю, что вам честно передавали семейное ремесло, но вокруг попросту нет столько юкаев, чтобы борьба с ними окупалась, и вы были вынуждены расширять клиентскую базу. Их вообще не осталось, — раздраженно выпалил собеседник. — Ни единого. Я даже проверять уже перестал. Или, может быть, они научились скрываться? Снова насмехаетесь надо мной. Спасибо хоть женщин отослали, чтобы позор не стал полным Когда-то демоны и призраки правда существовали И семьи вроде нашей защищали людей А потом Йокаи закончились И мы тоже Я последний экзорцист страны Ямато Так вот, почему текст на рекламном сайте настолько правдоподобен Было бы любопытно взглянуть на архивы вашей семьи У меня к вам предложение, Йосида Сан.